Болото. Ельня. Уникальность этого верхового болотного массива в возрасте. Ему более 13 тысяч лет. Это верховые болота, куда не впадает ни одна река. Зато вытекают три. Волта, Бережа и Ельнянка. Многие считают, что лучшее время для посещения Ельни – осень. Когда тысячи серых журавлей делают здесь остановку на пути в Африку, на зимовку. Именно в это время в Миорах организовывают фестиваль «Журавы и журавины» журавли и клюква. В это время на болотах организуют уникальные экскурсии по наблюдению за журавлями. В Миорах работает экологический визит-центр, где вам проведут виртуальную экскурсию, расскажут о растениях и птицах. Здесь живут редкие белая куропатка и чернозобая гагара. Но никакой виртуальный тур не заменит настоящую экотропу. Озиравки это деревянный настил, полтора километра, проложенный прямо по болоту. Приехать и прогуляться можно самостоятельно, в любое время и бесплатно. Сейчас все более популярным становится болотинг – экскурсия на болотоступах, специальные насадки на резиновые сапоги, не позволяющие ноге проваливаться в мох. Прогуляться на болотоступах можно только в сопровождении гида. Маленьким детям болотоступы не подходят. Размещение есть на хуторах и даже в глэмпинге.